Глава третья. О неподкупности. Велик муж, которого нельзя опозорить никакими интригами. Тот, кто столь велик, почитаем больше богатых и знатных. Никакая выгода не совлечет его с избранного пути. Ни слава, равная рангу Джухоу, князь, ни сила, равная десяти тысячам колесниц, не заставит его отказаться от своих помыслов. Если его честь будет поругана, в жизни для него не останется радости. Такой человек, получи он власть, никогда не употребит ее в личных целях. На посту чиновника он себя не позорит. Даже если многие восстанут против него, он не изберет бегства. Именно таков верноподданный, помышляющий о пользе властителя и выгоде для государства. Когда такому даже грозит гибель, он все равно не станет отступаться от своего, жертвуя собой ради правителя и страны. Если в стране есть такие мужи, можно сказать, что в ней есть люди. Таких людей трудно найти, но еще труднее их распознать. Узкий царь желал убить царевича царства Вей Дзин Ци, но никак не мог этого достичь. От этого узкий царь пребывал в печали. Тогда Яоли сказал, «Я, ваш слуга, могу это сделать». Узкий царь сказал, «Куда уж тебе, я шестеркой лошадей не сумел настичь его на берегу реки Дзян. Я стрелял в него из лука, и стрелы вонзались справа и слева, но ни одна не попала в цель». «А ты, если обнажишь меч, не достанешь ему до плеча, а бросишься на его колесницу, не сумеешь даже достать до переднего бруса. Нет уж, где тебе?» Яоли сказал, «Когда речь идет о муже, печалиться можно лишь о недостатке в нем храбрости, но не умения. Если царь искренне хочет мне помочь, мне это удастся». Узкий царь согласился – На другое утро царь обвинил яо -Ли в тяжком преступлении, велел схватить его жену и детей, сжечь их и пепел развеять. яо -Ли бежал, он направился в Вэй и предстал там перед царевичем цинь Царевич был ему рад и сказал, узкий царь утратил дао, вы сами это видели и все князья об этом знают. «То, что вам удалось бежать от его руки, это прекрасно». Яоли поселился вместе с царевичем и через некоторое время обратился к нему. «В царстве У нету Дао, и этому не видно конца. Прошу вас взять меня с собой в поход на эту страну». Царевич Циндзи сказал «Прекрасно». Когда же они вместе переправлялись через реку Дзян и уже достигли середины, Яоли выхватил меч, чтобы заколоть царевича, но тот отразил удар и сбросил Яоли в воду. Когда тот выплыл, он схватил его и вновь бросил в воду. Так он делал трижды и, наконец, сказал, «Ты поистине настоящий муж Поднебесный. Дарю тебе жизнь, да прославишься своими заслугами». Так Яоли избежал смерти и вернулся в У. Узкий царь был очень рад и хотел разделить с Яоли страну, но Яоли сказал, «Это невозможно, ибо я должен умереть». Узкий царь стал удерживать его, но тот сказал, «То, что ради вашего дела были убиты мои жена и дети, и пепел их развеян по ветру, я считаю, было бесчеловечностью с моей стороны». То, что ради нового господина я хотел убить старого, я считаю, с моей стороны было изменой долгу. То, что я трижды был сброшен в реку Дзян, а потом помилован царевичем, я считаю, было для меня позором. Бесчеловечному, изменившему долгу, да еще опозоренному, я считаю, незачем жить. Узкий царь не сумел его удержать, и он закололся своим мечом. Яоли, можно сказать, старался не ради награды, поэтому даже при виде великой выгоды не изменил своему долгу. Это можно назвать неподкупностью. Неподкупность это когда ни богатство, ни знатность не дают забыть о позоре. У войского игуна был слуга по имени Хун Инь. Пока он был в отъезде по поручению Гуна, варвары из племени Да напали на Вэй. Тогда в народе заговорили. «У нашего правителя посты и жалования получают журавли, благородством и богатством отличаются евнухи. Вот пусть и посылает своих евнухов и журавлей за него сражаться, а нам чего ради?» И они все разбежались. Примечание. Вейский и Гун правил в царстве Вей с 668 по 661 годы до нашей эры. Вошел в историю как правитель, пренебрегавший своим долгом перед народом и потому заслуживший кару неба. Все свое время он посвящал не государственным делам, а журавлям, которых очень любил. На их содержание он тратил огромные средства в то время как народ голодал, конец примечания. Пришли варвары из племени Ди и настигли Игуна у заводи Юн. Убили его, сожрали все его мясо, оставив только печень. Когда Хун- Ин вернулся, он доложил этой печени о своей поездке, А когда окончил доклад, возопил к небу, зарыдал. Излив скорбь, он перестал рыдать и сказал: «Прошу разрешения служить вам покровом». И он убил себя, прежде вынув все свои внутренности и поместив в утробу печень своего господина. Когда об этом узнал бывший тогда гегемон Хуаньгун, Гун, он сказал. Царство Вэй погибло из-за отсутствия управителя Дао, но если в нем остались такие слуги, его невозможно не сохранить. И он заново основал царство Вэй. Хун-Инь, можно сказать, был истинно верным. Он отдал свою жизнь ради блага своего господина. И не только ради него одного – Благодаря ему вновь воздвигся храм предков, жертвы им не прекратились. Это можно сказать «подвиг».